Полковник Трэвис размышлять о странностях поведения троянского лучника оказалось некогда. В какой-то момент я обнаружил, что стою на вершине валуна совершенно один и что воины Иллиона жаждут составить мне компанию. Пришлось вынимать меч из ножен и тактично давать им понять, что в настоящую минуту мне хочется одиночества. Минут через пять они мое желание поняли и отступили в сторону города». Ахийцы не особо утруждали себя преследованием, даже самые отпетые оптимисты не мыслили ворваться в Трою на пятках ее отступающих защитников. Программа минимум была выполнена, побережье поменяло хозяина. Единственным, кто преследовал троянцев до самого города, был Ахилес. Ну что ж, значит ему дольше всех возвращаться к лагерю. В Трою он ворваться не успел, ворота захлопнулись перед его носом. А самого героя угостили сотни безвредных для него стрел. Я остался сидеть на валуне и размышлять. Вокруг суетились ахейцы, сумевшие выбраться из битвы без ущерба или легко раненые. В своих разговорах они упоминали имена трех главных героев дня – Одиссея, Ахиллеса и, как ни странно, вашего покорного слуги. Лаертит прославился тем, что первым высадился на берег и остался жив. Ахил тем, что убил больше всех троянцев и обратил защитников города в бегство. И я тем, что трижды устоял перед самим Аполлоном. Потом вынудил его покинуть поле боя. Вот вам, ваши долгожданные боги, мистер Картрайт».